Глава двадцать первая После того, как орбитальные крепости были уничтожены, начался обстрел планеты. Мы глубоко под землёй не ощущали толчков, зато видели, какой ад творился на поверхности. Далеко не все люди спустились в убежище и сейчас гибли, расплачиваясь за свою беспечность. По сути, на нашей планете атака дронойцев захлебнулась. Корабли они потеряли много, да и сейчас несли потери. То с одного участка, то с другого в небо уходили сотни ракет противокосмической обороны, которые делали своё дело, хоть многие и сбивали на подходе. Впрочем, наши тоже получали серьёзный урон, так что особо мы не радовались. Космос остался за врагом, а когда он подавит всю систему противокосмической обороны, то сможет давить из космоса любое сопротивление без вреда для себя. В атмосфере уже вовсю хозяйничали вражеские истребители, когда в нашу систему вошла новая армада, состоявшая из больших десантных кораблей. Они сразу разделились на две части: одна начала сближение с первой планетой, а вторая направилась к нам. Видно решили штурмовать сразу две планеты. Силы у них на это хватало, особенно если учесть полное превосходство в воздухе. Организовать сразу несколько плацдармов дронойцы не стали. Собрались в одном месте, после чего первая группа вошла в атмосферу и высадилась на планете. Республиканцы вяло попытались атаковать, но ощутимых результатов не добились. К сожалению, вскоре экран, на котором мы глазели, вообще погас. Так что происходящее на поверхности мы перестали видеть. Хотя кто-то умудрялся снимать видео и выкладывать их в сеть. Так всегда будет, проворчал Лиф, отвлекая меня от просмотра очередного ролика. Ты это о чём? Не понял я. Вот об этом. Он показал на потолок, но мне объяснений не стало. Вас любой, за которым сила может вот так запереть, а в случае угрозы захвата вообще убить. Знаю, вздохнул я. Да что поделаешь? Нет у меня своей армии, космического флота, чтобы со мной считались. Нужно, чтобы появился, вздохнул Лиф. Деньги же у вас есть, и они постоянно приходят. Требуется ремонтировать боевые корабли, собирать экипаж, а потом вырываться из этой дыры. Куда? Обратно в свободную зону, уточнил я. Считаешь, что там буду чувствовать себя замечательно, никто не будет диктовать своих условий? Тут хоть видимость свободы есть. Или предлагаешь снова по помойкам прятаться? Как-то не хочется. Да плевать на свободную зону, плевать на Дранойцев и этих республиканцев. Нужно к пиратам уходить. Захватить станцию в космосе и её обживать. Там их полно. Главное, чтобы сила была, чтобы боялись косо посмотреть в твою сторону, показать свою жёсткость, даже жестокость. У пиратов наверняка всё поделено, не согласился я. А если они общим фронтом выйдут против? Или им вообще заплатят, чтобы меня прихватили? — Сомнительно это, — поморщился мужчина. — Что ни скажи, а пираты выдать тебя дранойцам не смогут. Нужно пересечь свободную зону, а сами они под контролем находятся. Хоть и под относительным. — Ладно, — поморщился я. — Может, мы тут надолго застряли, не смогут отбиться. Так что рано о чем-то мечтать. — Не рано, — не согласился со мной мужчина. — Как раз в такой обстановке и нужно все хорошо обдумывать. Сколько вам ещё дадут работать, пока ошейник не оденут? Года два, сомневаюсь, что дольше. После скажут, что мы тебя уважаем, но будешь делать то, что тебе скажут. В командном центре республиканцев стояла тишина. Слышался только голос оператора, докладывающего о манёврах неприятеля. Группа десантных кораблей вошла в атмосферу, сообщил мужчина и посмотрел на командующего. Ждать, бросил командующий. Пусть основные силы на планету попытаются высадиться, тогда начнём. Через 20 минут первые корабли сели на планете недалеко от столицы и стали высаживать десант: боевые машины, роботы, даже системы противовоздушной обороны. Платсдарм начал быстро расширяться, почти без всякого сопротивления. Несколько ракет всё же унеслись в воздух на место, откуда они были пущены, тут же поглотил огонь, биль из космоса. Весь десантный флот выдвинулся к планете. Снова доложил оператор, это было ожидаемо. Платсдаром захвачено, значит, нужно закреплять успех. Всем наземным и космическим войскам полная готовность. Приказ флоту немедленно начать разгон для гиперпрыжка. Надо сказать, что для некоторых командиров стало новостью то, что, оказывается, флот стоит и ждёт приказа. После чего он должен был вернуться обратно в систему, видно отвлечь боевые суда от защиты десанта. Сначала из гиперпрыжка вышел флот республиканцев. К подобному развитию событий неприятель был готов. В возможном появлении флота уже стоял крупный отряд, который был в состоянии разбить остатки флота республиканцев. Только вот флот хозяев системы пополнился. Кораблей там было гораздо больше, чем ожидали, так что теперь дронёцы вступившие в бой Вынуждены были просить помощи, так как их корабли уничтожали один за другим. В это время десантные суда уже приблизились к планете настолько, что отзывать их было глупо, тем более чувствительные радары заголосили, извещая командование дроннойцев о многочисленных пусках с поверхности. Ракеты ударили не по судам десанта, как можно было ожидать, а по боевым кораблям. Видно, республиканцы считали, что именно в космосе их главная угроза. А что насчёт десанта? Так его раздавят, если боевые суда мешать не будут. Конечно, захватчики прекрасно знали о том, что под землёй полно бункеров. Так что наземным силам предстояла очень серьёзная работа по зачистке территорий. В этой системе их не любили, так что сопротивление будет ожесточённое. А некоторых в ходах смогли узнать, нанесли удар, но, как оказалось, эффекта от этого было совсем мало. К подобному республиканцы были готовы. Проблема усугублялась тем, что республиканцы атаковать начали сразу обе группировки дронойцев, которые приблизились к планетам. По сути, началось второе крупное сражение. Можно было отозвать отряд от первой планеты, но там тоже десант уже высаживался на поверхность, неся огромные потери. Откуда-то появились юркие истребители, часть из которых завязали бой с истребителями противника, а часть прорвались к десантным кораблям, И начали их уничтожать. Защищены они слишком плохо, да и вооружение скудное. К избиваемому отряду прикрытия дронцов в помощь не успело. Разнесли их довольно быстро, после чего флот республиканцев пошёл на сближение с одним из отрядов около планеты. Он был более многочисленный и имел все шансы победить, но если бросить десант. Командующий просто не знал, что ему делать. Просто стоять и ждать получит удар во фланг от перестроившегося в боевые порядки неприятеля. А если разбить свои корабли на две части, то будет в меньшинстве. Как уже было сказано, можно было отозвать флот от первой планеты, но это подписать приговор десанту, который уже понёс ощутимые потери. Совсем недавно казавшаяся непобедимой армада оказалась в очень неприятной ситуации. Какие будут предложения? В первые с момента вторжения командующий всеми силами дронцев обратился к своим помощникам. До этого он сам принимал решение. Нужно отозвать флот от первой планеты и бросить его на флот пиратов, высказался первый помощник. Десятки тысяч наших десантников будут уничтожены, возразил ему второй помощник. Два мужчины сильно недолюбливали друг друга, поэтому возражали по поводу и без. Остальные предпочли воздержаться. Их можно было понять. Ситуация такая неприятная, что не делай, а всё равно огромных потерь не избежать. Не хочется, чтобы командующий эти потери свалил на кого-то из его штаба. А он может, хоть и сам по собственной дурости оказался в такой ситуации. Ему многие советовали сначала одну планету захватить, а этот идиот решил поступить по-своему. Начал штурм сразу двух. Но да ещё и в одно и то же время. Ещё немного подумав, командующий приказал части флота от первой планеты идти к нему, чтобы совместными усилиями отбить нападение пиратов. Ему тоже пришлось развернуть часть сил своего отряда и послать навстречу приближающемуся противнику. Как оказалось, неприятные сюрпризы у пиратов ещё не закончились. Они первым делом выпустили во врага свой москитный флот очень многочисленный. Само собой не стали сближаться с крупными кораблями, а вместо этого дали массированный залп из самонаводящихся ракет, а после оттянулись к своим силам. У дронойцев большая часть истребителей была на поверхности, так что достойно ответить они не смогли. В результате ещё не вступив в перестрелку, потеряли несколько кораблей. Тем временем на поверхности началось сражение. На плацдарм накатывали защитники, стараясь как можно быстрее сократить дистанцию до неприятеля и вступить в ближний бой. Огонь из космоса, хоть и стал менее интенсивным, но всё равно был губительным. Впрочем, с планеты той и дело наносили удары самонаводящимися ракетами, так что флот вторжения тоже начал нести потери. Не могли системы обороны все ракеты перехватить. Тем более количество зарядов у дронойцев было ограниченное, а защитники как будто сидели на ракетах. Да ещё и били с разных мест. Не удавалось все поразить заранее. Одна из таких ракет угодила в флагманский корабль. Мало того, она умудрилась не только пробить защиту, но и уничтожила почти весь штаб дронойцев, тем самым оставив весь флот без высшего руководства о том, что Дранойцы готовят массированную атаку на Республику, знали не только атакуемые, но и руководство Свободной зоны. Они тоже собрали мощный флот. Мало ли вдруг этот такой отвлекающий манёвр и снова нападение будет на них. Конечно, сейчас действует перемирие, но сколько уже было этих перемирий? Рано или поздно одна из сторон его нарушала. Немного повоюют и снова подписывают мир. В общем, требовалось подстраховаться. А о том, что дронойцы понесли огромные потери, узнали быстро, как и о том, что часть флотов с границы были тоже выведены. Не воспользоваться таким моментом военные не могли, так что один из небольших отрядов вошёл в сопредельные владения и напал на отряд дронойцев, вышедших на перехват. Дальше руководство просто обвинило соседей в необоснованном нападении и объявило войну. Уже через пару часов первые корабли свободной галактической зоны вошли на территорию своих извечных врагов и напали на одну из планет. 11 суток мы безвылазно сидели в подземелье, с тревогой наблюдая за тем, как идёт сражение на поверхности. Огромные потери несли обе стороны, но дронцы понемногу брали вверх. Хоть и прошл слух о том, что их штаб погиб в полном составе, быстро нашли замену. Наш флот, нанеся урон врагам, отошёл и теперь просто беспокоил неприятелей, не давая ему оказывать помощь Десанту. Один раз им повезло, и из гипера вынырнули суда снабжения, сневеликой охраной, причём вынырнули недалеко от наших кораблей, которые тут же на них напали. Вроде бы удача была на нашей стороне, но перевес сил слишком велик. Один раз вражеские десантники даже предприняли попытку штурма подземелий, агребли основательно и предпочли пока убраться. Меня исход боя очень волновал, учитывая тот момент, что от него зависит моя жизнь, да и жизни моих людей тоже. Наверное, бои на поверхности могли продолжаться не один день. Наземных сил у нас хватало, но тут дронницы начали эвакуацию своего десанта. Надо сказать, что они очень сильно торопились. Часть своих отрядов оставили на убой, а после просто взяли и ушли. Только через несколько часов нам удалось узнать о том, что это командование свободной галактической зоны подсуетились, воспользовавшись моментом. После убытия флота бои продолжались ещё 3 дня, добивали десантников, которые не горели желанием сдаваться, знали, что после того, что они устроили на планете, доброго отношения и милосердия ждать не стоит. За мной снова прибыли местные силовики, мы погрузились в боевые машины, а после были доставлены к моему дому. Да, у меня уже имелся дом в пригороде. Не только же на верфе жить, хотелось свои владения иметь. К моему счастью, дом, как и весь пригород, мало пострадал. Не было тут ничего такого, ради чего стоило тратить дорогие снаряды. Две планеты, которые приняли на себя удар дроноидцев, пострадали очень сильно. Наверное, из космоса поверхность выглядит, как поверхность Луны, вся в кратерах от мощных взрывов. Хорошо, что тут химическое и биологическое оружие старались не применять, иначе бы еще и им по нам прошлись. Впрочем, сдаётся мне, что если бы все планеты захватили, то именно газами выкуривали бы нас из подземелий или там же хоронили. Сейчас опасаются получить ответный удар, ну и командование свободной галактической зоны не осталось бы без ответа. Они часто друг с другом воюют, но вот разную дрянь стараются не применять. Этот договор не нарушают, по крайней мере, открыто. Дронойцы перед самым уходом ещё и по верфям орудиями прошлись. Некоторые уничтожили полностью. Наша сохранилась, но получило серьёзные повреждения. Хорошо, что часть оборудования самого дорогого на планету утащил. Впрочем, всё остальное явно пострадало, так что новое придётся закупать. На других планетах, которым повезло и на них не напали. Из моего флота уцелел только один корабль. Пострадал он сильно, но был на ходу, что было большой удачей. Капитан Ромул сам вышел со мной на связь, когда неприятель покинул систему. Кстати, оставлять такое нападение без ответа республиканцы не собирались. Сейчас дроннойцы все силы бросят, чтобы отбиться от свободной галактической зоны, ну или лишаться части своих территорий в обмен на очередной крепкий и долгий мир. В это время республиканцы наведут шороха на приграничных территориях. Надеюсь, у нашего командования хватит мозгов не штурмовать планеты. На планете Рюгинт мне делать было нечего, так что отправился на Верфь. Хотелось оценить, какие повреждения она получила и что нужно закупать. Требовалось торопиться. Не я один такой несчастный, всем досталось. Так что очень скоро производство будут заполнены заказами, корпорации начнут скупать оборудование. Впрочем, многие, как и я, самое ценное успели эвакуировать. Временно это было Хорошо, что Ромула не заставили вместе с остальным флотом идти в рейд против дронойцев. Слишком сильно корабль был поврежден. Вот и будет мне помогать, как этот славный капитан, командир рудовоза, с которым мы летали поврежденные корабли искать. Осмотр верфи надолго не затянулся, она была сильно повреждена, как и оборудование. По сути, закупать пришлось почти все, что осталось здесь перед атакой. С одним из производителей я уже поговорил нужное оборудование у него было, так что рыпанул к нему, пока не перехватили. К нашему счастью, цены на оборудование никто повышать не стал. Видно опасались, что их за такое порвут на части. Всё же мы будем заниматься восстановлением кораблей, ремонтом, что в данной ситуации очень важно. Система осталась почти без своего флота. Такие огромные потери понесли. Отбились чудом, по-другому не скажешь. Последнее такое нападение было около 30 лет назад. Правда, тогда дронницы пришли более скромными силами, но тоже урон нанесли немалый. В общем, теперь требовалось залезать раны и готовиться к новым боям. У меня была возможность подумать над предложением Льва. Тихо, в тишине, когда никто не задаёт глупых вопросов. На самом деле мне очень сильно не понравилось, что постоянно становлюсь, даже не знаю, как сказать, вещью, которую можно сломать. В аду взять эту ситуацию. Едва начался штурм, как меня тут же взяли под стражу, явно не для охраны, а чтобы был под контролем. Если бы штурм удался и началась зачистка подземелья, то тут бы мне конец пришел. Я это понимал, как элиф, который снова подошел со своим предложением. Благо, что теперь нас подслушать не могли. Корбет, ты не подумал над моим предложением, спросил он. Так и будем пешками в чужих руках. Подумал, кивнул я. Мне удивительно, ты зачем под землёй такие вопросы поднимаешь, или тебе нужно говорить, что о подобном никто не должен узнать? У меня есть устройство, которое все жучки глушит, ухмыльнулся мужчина. Сам же его покупал, неужели не помнишь? Не помню, признался я. «Да и вообще, ты мне просто список дал, а что и для чего тебе нужно было понять, я не имею». «Ладно, давай к делу. Как ты вообще предлагаешь перебраться к пиратам? Наработки есть?» «Или от тебя только гениальная идея, остальное я сам должен придумать». «Нужен хотя бы десяток боевых кораблей седьмого класса», — начал выкладывать свою гениальную идею Лив. «Собрать команду, а после пройти на прорыв. Маршрут уже намечен, могу показать». «Ну-ну», — ухмыльнулся я. Показывай, а потом посмотрим на минусы твоего плана. Маршрут шёл по границе владения дронойцев, где был не великий флот, потому что угрозы ждать было не откуда. Только вот проблема в том, что нас обнаружат, а потом просто передадут куда следует, а небольшому отряду республиканцев объявившихся в тылу. Дальше нас перехватят в одной из систем и всё, на этом прорыв закончится. Опять же, Где взять так много людей, которые согласятся идти вместе со мной? Можно попробовать найти тех, у кого семьи нет, но тоже сомнительно, как и то, что это удастся сохранить в тайне. Всё это я выложил своему начальнику охраны. "Знаю", поморщился он. "Именно поэтому вам нужно придумать более совершенную защиту для кораблей, защиту от обнаружения". Есть корабли-разведчики, которые могут чуть ли не вплотную подходить за счёт хорошей маскировки. Только вот нужно что-то подобное придумать для более крупных судов. Я уже узнавал, что существует маскировка только шестого класса. Выше пока ничего не придумали. Не знаю почему, может, попробуйте, и что-то из этого выйдет. Можно попробовать, вздохнул я. Ни разу ничем подобным не занимался, как-то не до этого было. А вы попробуйте. Горячо поддержал меня мужчина. А что с маскировкой в свободной зоне? Всё же уточнил я. Там вроде бы есть седьмого класса, но это не точно. Так, всё на уровне слухов. Да и откуда мне такое знать? Впрочем, её тоже можно устанавливать только на небольшие суда, а они не способны на гиперпрыжки, что нам не подходит. Кстати, ваша знакомая, как её? Бергит вроде. Она явно из разведки, так может к ней обратиться за помощью. Пусть нам раздобудут Как такая маскировка делается? Тут соберём. Ну ага, кивнул я. А ещё маршрут снимем, по которому собираемся отсюда удирать. А воз дронницей информацию перехватят, встретят нас где-нибудь. Ладно, я тебя понял. Придумаем что-нибудь. Само собой звонить Бергит я не собирался. Даже если какие-то наработки у них есть, кто мне их отдаст? Это же глупость несусветная. Просто Лив хватается за любую соломинку, лишь бы была возможность вернуться домой. Как мне кажется, едва только мы окажемся в свободной зоне, как он тут же разорвёт контракт. Впрочем, в связи с последними событиями тоже как-то захотелось вернуться, желательно попасть в такое место, где нет центральной власти.